Глава девятнадцатая. Местные разборки. Во время небольшого отдыха Лекс проанализировал свои действия. Выводы оказались неутешительны. Последнее время он спешил, многое можно было сделать по-другому. Причины такой торопливости он не понимал. Что-то подталкивало его, заставляло выполнять работу не самым оптимальным. Зато быстрым способом. Разговоры с женами лишь добавили вопросов, они чувствовали то же самое. Кииса помочь ничем не могла, оракулом она не была. Ни Ярана, ни ведьмы Веды вообще ничего, связанное с Лексом, прогнозировать не могли. Как они сказали, Екс является создателем ситуационных развилок в вероятностях, поэтому невозможно предсказания событий, происходящих вокруг него». Что-то можно рассмотреть лишь для других людей, на которых он оказывает влияние. Прогнозы вероятных событий по создаваемой им империи получались очень положительные, так что ведьмы давали единственный вывод, что бы он ни делал, делал это правильно. Такая подсказка совершенно не помогала Лексу разбираться в ситуации. Как обычно, в таких случаях он решил оставить вопрос на будущее. Раз до сих пор ничего не случилось, то надо продолжать действовать по ситуации. Изменится она, появятся дополнительные сведения, возможно, тогда он поймет, как надо поступать дальше. Перестройка поисковой базы Гарта подходила к концу. На работах внутри судна нужно не так много людей, и поисковики занялись своим любимым делом – обследованием системы и розыском остатков древней цивилизации. С помощью локаторов уже давно составлены карты перспективных участков. Легкие машины принялись шарить по всей системе. Не так часто кому-то удавалось добраться до обители древних. Гард вспомнил всего пару случаев, но они произошли задолго до его рождения. Обычно такие исследования толкали науку далеко вперед. Древние знали и умели гораздо больше теперешней цивилизации. Результаты поисков вначале не радовали. Похоже, в те давние времена война в системе шла на полное истребление. Люди воевали против людей и скины против искинов. Все, что могло стрелять, выстрелило или само уничтожилось протаранив какую-нибудь технику врага. Корпус корабля, управляемый скином, тоже серьезное оружие. В самой системе не осталось даже мобильных мин. Казалось, что те расстреливали торпедами все, даже маленькие части космических аппаратов, будь то части базы, корабля или бота. На таких остатках могли находиться вражеские скины, а может быть и находились. Логика умных машин в некоторые моменты людям становилась совершенно непонятной. Как можно воевать до полного истребления? Мощная космическая цивилизация растерла себя в пыль. Конечно, кое-что поисковики нашли, уцелели небольшие автономные роботы без эскинов, артефактором из магической академии нашлась работа. Не получалось только лишь с помощью технического подхода без повреждения взломать систему, управляющую роботом. Слишком много степеней защиты имела даже такая простейшая по уровню технологий древних систем управления. Ничего подобного в настолько маленьком объеме современные ученые сделать пока не способны. Фактически любым роботом в те времена управлял теперешний скин космического корабля. Не скин в полном понимании, но очень развитая система симуляции разума. Только артефакторы, имеющие духа, внедренного в диагносталь, легко влазили магическими щупами в кристаллы управления, узнавали пароли и перепрограммировали роботов. Духи, обученные киисой, не уступали по возможностям древним эскинам. Лекс из интереса тоже покопался в роботах. Очень многие из них, кучу лет проболтавшись в космосе, полностью сохранили работоспособность. Лекс совсем не понимал некоторых подходов в технологиях древних, почему, имея совершенных эскинов, они по-прежнему в большом количестве устройств использовали простейшие исполнительные кристаллы с ограниченной функциональностью. Древние цивилизации – это потомки первых. Судя по тому количеству кристаллов и скинов, которые некросы в настоящее время выгребают с темного мира, любого человека во времена первых окружали тысячи кристаллов и скинов. Даже сильно потеряв технологиях древние должны иметь вокруг себя, если не сотни, то хотя бы десятки настоящих искинов. скинов. Но в роботах их почему-то не было, в минах и торпедах тоже они не встречались. Они имелись лишь в управляющих центрах, разнесенных на молекулы во время войны. Невозможно досконально обследовать целую космическую систему даже с помощью очень большого корабля. Вручало только то, что на планете уже работал межмировой портал. И на помощь пришли веданки со своими видящими. Фрегат добрался до веды и доставил магов и необходимое оборудование. Улов поисковиков после использования их помощи оказался огромным, кроме роботов и всевозможных запчастей от разбитой техники, нашлось большое количество кристаллов памяти, попали в руки людей и устройства для их считывания. Если бы не помощь Киисы извлечь данные все равно бы не удалось. Для управления всеми без исключения устройствами древних требовался Искин. Кииса создала программы имитирующие сигналы Искина, скина, но управлялись они духами артефакторов. Ей самой по достаточно узкому каналу внепространственной связи работать сразу за всеми найденными устройствами было трудно, да и не нужно. Обученные маги-артефакторы прекрасно разобрались с принципами действия считывающих устройств. В банке данных потекли ручки нужной и ненужной информации, полезных сведений оказалось немного, но они сразу двигали некоторые технологии к уровню древних. Самой настоящей удачей оказалась находка подпольной лаборатории по выращиванию кристаллов и скинов. Без подсказки веданок найти ее было невозможно. Ее хорошо спрятали даже от следящих систем древних, поэтому поисковики посчитали ее подпольной. Просто нереально заметить маленькую автоматическую станцию среди огромных глыб астероидного пояса на краю системы. Кто и почему использовал ее, неизвестно. Скорее всего, и в те времена имелись преступные сообщества, которые выпускали и создавали эскинов для собственных целей. Как только поисковики изъяли наполненный пустыми кристаллами контейнер, станция автоматически включилась и начала очередной цикл производства. Станция представляла собой огромного робота и действовала по жесткой программе. Для того, чтобы разобраться, как она на самом деле функционирует, понадобится уйма времени, но теперь появилась возможность восстановить технологию производства. Это еще не скины, а лишь заготовки к ним, но раньше у Лекса и этого не было. На базе таких кристаллов, даже лишь при использовании обычных магических технологий, можно создавать компы с уровнем на порядок, превосходящим лучшие образцы космической цивилизации. Станцию трогать не стали. Только оставили рядом свою небольшую исследовательскую лабораторию с магами-артефакторами и инженерами-технарями. Персонал будет постоянно меняться, используя поисковый бот. Со временем они полностью разберутся в технологии производства кристаллов. Часть найденных и перепрограммированных роботов Гард задействовал в обслуживании своего корабля, а остальных вместе с найденной информацией передал веданкам. Это их доля добычи, без их помощи улов оказался бы скудным. Использование роботов древних еще больше ускорило работы по транспорту поисковиков. Информация о новых технологиях Гарту была не нужна, с его ограниченными возможностями воспроизвести их трудно. Здесь требуются целые заводские комплексы, которые имелись у Веды и Аркании. Арканцы даже производили информационные кристаллы. Конечно, не уровня древних, но с весьма хорошими характеристиками. Получив новые данные, они усовершенствуют свои разработки. Гард оставил на старе все старые поисковые боты и системные машины. Здесь они нужнее. В то же время через портал ему добавили около двух тысяч боевых штурмовиков и истребителей с пилотами Веды и Аркании. Большие корабли через межмировой портал не пролезали. Боты Гарт приобретет позже, когда вернется к мирам галактического Содружества, да и в предстоящей стычке с наемниками боевые машины будут нужнее. Пока база Гарта и эсминец осторожно выбирались и системы, маги без дела не сидели, модернизируя полученные машины и доучивая пилотов на использование новейшего маготехнического оборудования. Командор Торрисон, региональный координатор корпорации наемников «Импульс», уже не так нетерпеливо ожидал, когда же, наконец, корабли поисковиков покинут зону минных полей окружающих систему. А ведь совсем недавно перспектива встречи с беглецами в его глазах выглядела достаточно радужно. Один из командиров эскадр корпорации доложил, что они загнали заказанную дичь на минное поле системы древних и теперь ожидают ее выхода, если та все же уцелеет. На простое задание для рядовой эскадры наемников Торисон не обратил бы внимания, если бы не сообщение командира эскадры об уникальном транспорте поисковиков. Командора заинтересовал даже не сам корабль, а его корпус. Целые корпуса судов древних, найденные за последние сто лет, можно сосчитать на пальцах одной руки. До прежних технологий строителям межзвездного транспорта пока очень далеко. Композитная броня древних – недостижимый идеал современных инженеров. Резать такой материал просто нечем. Он лишь испаряется под воздействием мощных бластерных ударов. При этом разрушается только одна ячейка поверхностной. Из-за такой структуры брони сюда выглядели, как покрытые кольчугой воины. Каким оружием древним удавалось разносить свои корабли на кусочки, пока узнать не получалось? Небольшие фрагменты обшивки, найденные поисковиками, на месте былых сражений ничего не стоили, сделать с ними ничего невозможно. Совсем другое дело целый корпус, а тем более корабль на его основе. Торрисон взял резервную эскадру корпорации и примчался на стоянку наемников. Он готов был ждать любое время, теряя деньги на простое, но овладение таким кораблем того стоило. Опровергая все прогнозы аналитиков, дежурные суда, оставленные наблюдать за системой, уже через месяц доложили о появлении поисковиков на локаторах. Через несколько дней поднятые по тревоге две эскадры прибыли к системе, совершив три прыжка по оставленным маякам. Вот уже второй день Торрисон наблюдает, как два судна поисковиков осторожно пробираются через сплошное минное поле. Маленькие эсминец исполняют роль лоцмана, а большой транспорт идет следом. Казалось бы, все отлично, добыча сама плывет в руки. Беглецы по каким-то причинам не смогли усидеть долгое время в системе древних. Возможно, она напичкана минами еще больше, чем заграждения вокруг. За дни наблюдения червячок сомнения все больше пожирал радужные надежды командора. Поисковики, как минимум год могли сидеть в минном поле, и наемники, не зная прохода, ничего бы с ними не могли сделать. А эти ненормальные спокойно выбираются из системы, даже несмотря на то, что прекрасно видят из кадры противника. Но не собираются же они сдаваться на самом деле. Да и если бы хотели, уже давно бы вышли на связь. А эти идут молча, даже не обращая внимания на маневры судов наемников, перекрывающие им траектории разгона. Командор решил подстраховаться и выслал вперед разведывательные зонды. Большая часть из них были уничтожены на минном поле, но несколько штук все же прорвалось к кораблям поисковиков. Увиденное потрясло командора, поисковики имели не один корабль древних, а два, и маленькие сменницы транспорт были покрыты ячейстой броней, по крайней мере так показалось командору. Многочисленные люки на поверхности судов он принял за броневые ячейки, этого не было в прошлом докладе командира эскадры, да он и не наблюдал второй корабль так близко, как к нему в этот раз подобрались зонды. Похоже, поисковики разрабатывают систему уже не один год, цена добычи значительно повысилась, получить себе два корабля с корпусами древних, да еще и целую систему в придачу, выгода окупала даже потерю одной эскадры. Людей и технику можно найти еще, а вот вещички древних на дороге не валяются. Смущало командора только то, что соперники это тоже прекрасно понимают, но по-прежнему идут в его сторону. Торрисон решил рискнуть, слишком большие перспективы открывались в случае захвата судов неприятеля. Пусть останется всего один корабль из кадры наемников, добыча окупит все. Командор приказал открывать огонь, как только поисковики выйдут из минного поля, нужно как можно больше повредить системы защиты и ослабить или вообще уничтожить силовые щиты с дальней дистанции. Тогда малым кораблям и десантным ботам с небольшими потерями удастся подойти к противнику и захватить его, взяв на абордаж. Наемники – хорошие специалисты по военному делу, нерегулярная армия, конечно, но приказы выполняли быстро и слаженно. После открытия огня с дальней дистанции процент попаданий в противника немного не доходил до 20. Поисковики продолжали удивлять командора. Не обращая внимания на попадание, они начали разгон на встречных курсах с эскадрой. Силовые щиты чужих кораблей пока прекрасно держали удары. Иногда казалось, что яркие вспышки мощных бластерных зарядов полностью покрывали защитный кокон маленького эсминца, но он как ни в чем не бывало упорно ускорялся. Торрисон подумывал, раз неприятель огонь не открывает, то всю энергию бросил на щиты и надеется уйти в прыжок до прямого столкновения с эскадрой. Чтобы помешать этому, командор двинул корабли вперед. Те продолжали обстреливать поисковиков и выпустили все свои малые суда и десантные боты. Шесть сотен малых кораблей забили метками экраны наблюдения. Вся эта армада с огромной скоростью сближалась с добычей. Истребители и штурмовики выстрелили впереди, их задача снести излучатели щитов и подавить защитные системы. Боты стали перестраивать векторы движения для обеспечения высадки десанта. При сближении армады малых кораблей с неприятелем, суда эскадры прекратили огонь из крупных орудий, боясь задеть своих. Неправильную оценку действий поисковиков командор осознал слишком поздно, они не собирались убегать, а шли в атаку на эскадру. Из-за большого количества отметок на экране командор не сразу понял, что происходит, но потом до него дошло, да и скин флагмана завопил об опасности. Метки малых кораблей обороны противника стали множиться с невероятной скоростью. Волосы зашевелились на голове у Торрисона, когда количество машин противника перевалило за две тысячи. Было похоже, что в центре сжимаемого кольца из дружественных отметок на экране вспыхнуло яркое солнце из гигантского шара вражеских значков. Никогда и ничего подобного командор не видел, такое количество малых машин просто не могло поместиться в кораблях противника, разве что те вообще состояли только из них, но это предположение вскоре стало неактуальным. Три тысячи машин просто физически не могли поместиться в поисковиках, шесть кораблей маток не способны утрамбоваться в одном даже крупном транспорте. Небольшое сменец можно в расчет вообще не принимать. Сканеры и локаторы однозначно показывали, это настоящие машины противника, а не метки фантомы. Да и сбивать наемников эти метки стали в очень хорошем темпе. За счет превосходства в количестве, связав боем малые корабли из кадры, основная часть истребителей и штурмовиков врага накинулась на большие суда. Для наемников начался ад. Две тысячи машин против двадцати кораблей без собственного прикрытия – это совсем не смешно. На судах даже нет такого количества лазеров ближней обороны, сколько на них налетает противников. Словно гигантские консервные ножи прошлись по поверхности корпусов, сметая все очаги сопротивления. Часть штурмовиков неприятеля несли на себе небольшие десантные группы, но таких машин было много. И действовали они как отлично подготовленные, профессиональные военные, а не как гражданские недотёпы. Только одна здравая мысль, объясняющая все нестыковки в информации, мелькнула в голове командора. Это не поисковики, это древние. Только от них можно ожидать что угодно. Вот откуда у них старые корпуса, если это вообще только корпуса, а не сами боевые суда. Вот почему они так свободно шныряют по минным полям, да они просто знают все проходы, это защитный пояс системы. Сами того не ведая, наемники напоролись на тайну, нет не так, на тайну с большой буквы. Даже если это не древние, а лишь их потомки, частично сохранившие старые технологии, они не горят желанием трубить об этом всему галактическому содружеству. А значит, у наемников наметились большие проблемы. Отпускать их никто не собирается. Именно поэтому корабли древних шли на сближение с эскадрой. Они не хотели, чтобы кто-то убежал. Уже нет возможности удрать от такого количества малых кораблей, окруживших суда эскадры. Агония длилась недолго. Капитаны предпочитали сдаваться, наблюдая полный разгром. Не ушел ни один корабль. Малые корабли и боты наемников прекратили сопротивление еще быстрее, потери в прямых стычках оказались несопоставимые. Один к пятидесяти не в их пользу, и это еще по очень скромным прикидкам. Кроме превосходства в количестве, истребители и штурмовики поисковиков оказались опаснее, быстрее и с гораздо более мощными силовыми щитами. Да и действовали пилоты виртуозно, как будто это элитные подразделения сильной империи. А может быть, это так и есть. План, разработанный Киисой, полностью оправдался. Видящие веданки только подтвердили прогноз. Десанту арканцев легко удалось подавить сопротивление экипажей кораблей-наемников, да те не сильно упирались, видя полный разгром. Опять вихрь срочных дел закружил Лекса, добыча оказалась великоватой. Весь сильно возросший состав поискового транспорта Гарта занялся восстановлением побитых кораблей-наемников. Исминец Лекса только успевал проводить немного подремонтированные суда вглубь системы. Несмотря на имевшиеся карты минных постановок и орбиты их движения, путь на малой скорости сквозь опасное поле достаточно труден и длителен по времени. Пока Алекс проводил одну группу ремонтники Гарта восстанавливали другую. Хотя большинство кораблей наемников в драке пострадали только поверхностно, многие совершить прыжок оказались не в состоянии. И именно такие суда доставляли систему. Из двух десятков состава эскадры на ходу остались лишь четыре самых мощных, три крейсера и один средний носитель. Их доукомплектовали да запчастями с разбитых кораблей, и небольшая эскадра из шести судов отправилась в империю пути на базу охранной корпорации. По подпространственной связи Лекс обрадовал компаньонов, что с Гартом все нормально, и они возвращаются с добычей. До этого он ничего не сообщал, чтобы не беспокоить заказчиков нападения. Хотя компаньоны ничего не могли рассказать непосвященным из-за клятвы, но по их действиям вполне можно определить результаты спасательной операции. После появления возле орбитума небольшой, но мощной эскадры с метками идентификаторов кораблей охранного агентства, в инфосети разорвалась бомба. Представители бывшего командования эскадры и даже региональный координатор корпорации наемников сдали заказчиков со всеми потрохами. после обработки магами, говорят даже самые упертые. Тем более, что магическими клятвами в тех номерах не балуются. В результате грандиозного скандала рухнул один из кланов управляющих империей пути, недобросовестная конкуренция среди своих, серьезные обвинения. Доказательства против заказчика авантюры нашли слишком основательные, соперники не дремали, сильный клан сожрали мгновенно, растащив остатки. В политике проигравший теряет все. В связи с ростом престижа и расширением деятельности охрана агентства преобразовалось в новый торговый клан. Это, конечно, не правящий клан, но в первую полусотню он вошел. На орбитуме он занял место рядом с самыми сильными планетарными структурами. Не каждое объединение может дорасти до торгового клана за столь короткий срок существования, как ни старались соперники добраться до причины такого подъема, ничего не получилось. Клятва секрета, принимаемая всеми что-то знающими людьми, надежно охраняла информацию. Отдохнуть от суматохи и посетить Веду Лексу опять не дали, пришло сообщение от Бикаса. Воротила теневого бизнеса очень хотят провести переговоры с новой подпольной структурой, появившейся на черном рынке. Новые наркотики, лекарства и другой ходовой товар уже начинают вытеснять конкурентов из нелегальной торговли. Адмирал Шар вообще распоясался. С небольшой поддержкой веданок он подмял под себя всю контрабанду в секторе и начал прибирать к рукам каналы к соседям. Его эскадра разрослась вдвое. Начинать глобальную войну, в которой могут вмешаться силы правопорядка многих государств этого района галактики, теневикам вовсе не хотелось. Лучше потерять часть доходов, уступив их более сильному, но установить какие-то приличные границы. Да и вообще требовалось узнать, что это за новая структура, как темный каток подминает под себя всех, кто с ней сталкивается. На такой уровень выходить самому Бикосу было не с руки. Он тянул только на регионального представителя. Кроме Лекса, выступить главой подпольного синдиката просто некому. Бикас предупредил Лекса, что встреча с воротилами теневого рынка может быть опасна. Если они посчитают, что главу соперников проще убить, чем договариваться, то попытаются это сделать. Хотя такие встречи обычно проводятся на нейтральной территории, теневики вполне могут организовать нападение». По условиям сходки кораблю представителя какой-то стороны должен быть один, а сами переговоры проходят в нейтральных портах на краю исследованного пространства. Однако собрание предполагает некоторое доверие между договаривающимися сторонами с признанием их уровня, встречаться лицом к лицу боссом управляющим конкурирующими организациями приходится не так часто. Их лиц вообще обычно никто не знает, госорганы многих стран дорого бы дали за такую информацию. При контактах в верхах вступает в действие принцип обоюдной опасности. «Ты знаешь меня, но я знаю тебя». В то же время это показывает, что глобальная война между одинаковыми структурами совсем нежелательна. Да и престиж босса, выдавшего соперника, пострадает очень сильно, вплоть до устранения такого начальника своими же людьми. Предателей в теневом бизнесе не то что не любят, просто не переносят. Лексу тоже совсем не хотелось развязывать масштабную войну с теневым бизнесом. Охватить товарами весь рынок он еще очень долго не сможет. Да он к этому и не стремился, ему было важнее развивать у себя технологии. По сравнению с самыми большими техноимпериями, сотнями освоенных планет, его государству даже с учетом союзников – маленькое заштатное окраинное образование. Так что встречаться с теневиками ему необходимо. Пришлось собираться в путь. Я рано захотела сопровождать мужа на своем корабле, Олекс не возражал. Переделанный эсминец – неплохая страховка от всяких неожиданностей. Путь до выбранной системы занял неделю. Один из космопортов на планете в соседнем секторе часто становился местом переговоров представителей крупных структур, как обычных, так и теневых. Мир оказался свободным, поскольку находился на границе сразу шести секторов галактики. Претендовать на лакомый кусочек могли многие ближайшие государства, однако войны за него давно отгремели. Постоянные захваты системы то одним, то другим хозяином не вели к ее развитию. В конце концов соседи приняли компромиссное решение, выбрав ее площадкой для переговоров и торговли, а не для войны. С тех пор подходящая для жизни людей планета стала стремительно развиваться и в настоящее время представляла собой огромный космопорт, склад и магазин, превратившись в региональную торговую базу. Бикас должен был прибыть для переговоров на корабле и якобы привести своего босса, так как знал законы теневого сообщества, и именно он договаривался о встрече. Эсминец Яраны появился над планетой несколько раньше. Верить на слово теневикам Лекс не собирался, да и Бикас, зная их нравы, не советовал. Пока нет официального соглашения, те вполне способны задумать какую-нибудь пакость. Только после заключения договора можно пребывать в некоторой уверенности, что оговоренные условия будут соблюдаться. По легенде, эсминец наемников остановился на орбите для отдыха, ремонта и торговли. Часть экипажа спустилась на планету. Среди них затесался и Лекс. В этом мире все предназначалось для обеспечения гостей и выполнения их запросов. Корабли здесь не строились, но их ремонт вполне возможен. Каждый день заключались миллиардные сделки и совсем небольшие соглашения. Купить и продать в этом месте можно что угодно. Просто отсюда трудно вывести официально запрещенные товары в соседние государства. Но это не значит, что они туда не попадут. Некоторое время Лекс потолкался в небольших питейных заведениях, обслуживающих отдыхающие после полетов команды космических кораблей. Там дух незаметно потрошил компы членов экипажей. За небольшую сумму, переданную охраннику, Лекс проник в отель, где предполагалась встреча с теневиками. Дух просканировал здание. На случай непредвиденных обстоятельств эти данные вполне пригодятся. Некоторое время не наблюдалось даже намека на какую-то подготовку к операции против нового воротила теневого бизнеса. Лишь за день до прилета Бикоса зашевелилась одна из наемных контор и стала усиленно искать для военной операции свободных специалистов различного класса. Однако вербовались лишь профессионалы по космическим стычкам. Про наземные операции на планете упоминаний в контрактах не было. Судя по большим деньгам, предложенным наемникам, дельца обещала быть жарким. Хотя даже намека на опасность для договорной встречи не наблюдалось, интуиция Лекса почему-то уверяла, что собирают воинство по его душу. Он целый день следил за наемниками, подписавшими контракты. Все они отправлялись на корабли и через некоторое время те покидали пространство системы. На самой планете Лекс не нашел для себя никакой опасности. Зато с помощью духа удалось обнаружить двух боссов, прилетевших навстречу. В их компах уже имелись примерные предложения, которые они собирались озвучить на переговорах. Условия вполне устраивали Лекса. Теневики шли на серьезные уступки для того, чтобы сохранить свой бизнес. Новые товары оказались слишком хороши и со временем вполне могли серьезно потеснить местных поставщиков теневого бизнеса. Но и того, что они соглашались уступить, Лексу было много. Полностью подчинять теневой бизнес он не хотел, слишком большие проблемы можно получить с окружающими государствами в случае, если они узнают, кто перехватил управление теневыми потоками товаров. Под прикрытием старых и более мощных структур Лексу будет спокойнее. Весь груз общения с государствами те по-прежнему будут тащить на себе. К тому же появится хорошая возможность торговать не самим, а перепродавать товар другим подпольным дельцам. Беспокоил Лекса как, впрочем, и прибывших двух боссов, отсутствие третьего человека. Он, как и остальные, контролировал два смежных сектора. Особо за знакомого участника сходки теневики не переживали. Договоренности он поддерживал заранее и даже оговаривался, что в связи с делами может опоздать на встречу. Однако интуиция Лекса твердила, что это неспроста. Хотя действительной опасности не наблюдалось, Лекс все же предупредил Ярану о возможных осложнениях, если и не во время переговоров, то после них. и Лек встретил в космопорте и незаметно затесался в кучку сопровождающих. Уже вместе с ним он последовал на переговоры с боссами теневого бизнеса. Встретили их в отеле вполне уважительно. Дух. «Шеф, охрана собеседников воевать не собирается. Начальство провело внушение всеми доступными средствами, что нарываться на неприятности не стоит. Некоторые инциденты с бывшими наркоманами уже случались и, как правило, очень дорого обходили зачинщикам. Обработанные зельями эльфов, люди больше похожи на боевые машины, чем на обычных представителей человечества. За счет использования некоторых резервов организма они действуют гораздо лучше и быстрее». Охрана Бикаса состоит как раз из таких бывших. Многих из них теневики знают по их подвигам до того, как те стали употреблять наркотики. Лекс. Это радует, но ты следи за всем, интуиция зря ворчать не будет. Дух. Знаю, это ведь и моя интуиция. Наблюдаю за изменениями в радиусе нескольких километров от отеля». Когда Бикаса с Лексом пригласили пройти в комнату совещаний, вся охрана, своя и чужая, остались за ее пределами. Два серьезных пожилых, но еще не старых человека поприветствовали Лекса, стоя как равного. Бикаса они и так хорошо знали, хотя лицом к лицу раньше не встречались. «Меня можете называть мокрым, а рядом зеленый. «Мы известны под этими кличками. Наш третий, более молодой соратник, присоединится позже. Его корабль уже находится на орбите». Представился один из боссов, внимательно разглядывая Лекса. «Меня можно называть князем, Бикаса моего регионального представителя вы и так знаете», кивнул Лекс. «Присядем», предложил мокрый, указывая на кресло за столом посреди помещения. Все расселись, мокрый, взявший на себя роль лидера в разговоре, не стал тянуть время, а сразу дал команду подчиненным через ком, чтобы те включили аппаратуру блокировки сигналов. Теневики не желали утечки из помещения даже малейшей талики информации, если здесь и находились какие-нибудь следящие или прослушивающие устройства. Теперь ничего записать, а тем более передать не получится. Глушилка качественная и блокирует работу любых полевых каналов связи в небольшом радиусе. Оставлена возможность обмена данными только в комнате. «Вы не против такого шага?» Поинтересовался у Лекса мокрый, когда связь с инфосетью исчезла. Лекс кивнул, давая возможность собеседнику продолжить. «Наши предложения». Не стал тянуть мокрые и передал на комплексу пакет документов. Чтобы не тратить зря времени, я бы предпочел первый вариант ваших предложений. Криво усмехнувшись, Лекс передал собеседникам их же документы, считанные ранее духом. «Впечатляет! Ваши шпионы даже до наших штабов добрались!» Ознакомившись с документами, с недовольной гримасой на лице проворчал зеленый. Его влияние в теневом бизнесе было побольше, чем у мокрого, хотя говорить от своего имени он разрешил подельнику. «Обстановка заставляет», — ухмыльнулся Лекс. По ауре собеседников он видел, что те потрясены. Под масками бесстрастных дельцов на лицах в их душах бушевал настоящий шторм. Так легко и спокойно представить доказательство несостоятельности доверенных лиц, готовивших документы, мог только очень сильный игрок на их поле. «Почему вы выбрали первый вариант? Во втором вам предлагается 30% теневого рынка, а в этом всего 20%. Хотите что-то предложить?» Задумчиво уставился на Лекса Зеленый. «Есть небольшое дополнение», — кивнул Лекс. «У меня нет желания захватывать ваши рынки, но хочу поставлять на них свой товар. Если станете выступать в качестве перепродавцов, меня это устроит». «Прикрыться нами еще получать за это деньги!» Криво улыбнулся мокрый. «А что, 10% рынка того не стоит?» Показывая удивление, приподнял брови Лекс. «Скажем так, пока стоит, но что будет дальше?» Задумчиво уставился в стол Зеленый. «Встретимся еще раз. Какой мне смысл прижимать своих же продавцов, тем более, что мой наркотик, против которого у вас основные возражения, эффективен лишь для наркоманов. Если их не будет, то кому он нужен?» Покачал головой Лекс. «Да, этот момент мы как-то недооценили», согласился Зеленый, переглядываясь с компаньоном. «Где будет основная точка накопления товаров?» Перешел к более предметному обсуждению планов «Мокрый». Предложение собеседника их явно устраивало. Прилично упадут цены на некоторые старые товары, но эти доходы вполне заменят контрабандные надбавки на новые. Так что суммы останутся прежними, а, возможно, и вырастут, учитывая качество и уникальность товаров. Меня устраивает основная база Бикаса, станция 458 в системе Сота, предложил Лекс. Скоро грузопоток через нее сильно возрастет и замаскировать контрабанду будет легко. Теневики перевели взгляд на молчаливо сидящего Бикаса. Тот ничего не сказал, а лишь кивнул, подтверждая уже озвученное. Рассчитываете на развитие этого дальнего угла сектора? Я что-то слышал о появлении там свободного мира. Задумался Зеленый, перебирая данные на своем компе. Обнаружив нужную информацию, он продолжил. «Согласен. Мир под защитой двух союзных империй псионов и эскадры Шара с его полностью отмороженными на всю голову то ли пиратами, то ли наемниками – совсем неплохо. Очень перспективный район для вложения капиталов и прекрасная база для разведки систем за границей исследованного пространства». «Я даже предположу, что несколько свободных планет на краю этого сектора скоро примкнет к такому союзу». Дельцы теневого бизнеса Лексу понравились, не то чтобы они были идеальными представителями людского общества, но они достаточно предсказуемы в своих поступках. Обычные контрабандисты, вышедшие на высший уровень контроля денежных потоков и управляющие небольшими теневыми империями. Если такие дельцы не сунутся в политику, их структуры могут существовать до бесконечности. Оценив все плюсы и минусы, Лекс решил включить их в сферу своих интересов. Могу по секрету рассказать забавную информацию по теме того свободного мира, на котором сошлись интересы псионов. Однако только после вашей клятвы на крови. Извините, старинные обычаи моей родины. Существует поверье, что нарушить эту клятву невозможно. Серьезный миной на лице сделал предложение Лекс теневикам и коротко рассказал о ритуале. Бикас явно веселился, не показывая чувств на лице. Он заранее представлял, какие рожи будут у собеседников, когда они кое-что узнают. После короткого обсуждения теневики согласились принести клятву, учитывая, что потребуется всего капля крови, которая не пойдет ни в какой анализатор и будет уничтожена у них на глазах. «Информация правит миром. Собеседник не стал бы им предлагать ничего не стоившие данные, да еще под древний ритуал». Окончание обряда их удивило. Исчезновение капли крови с яркой вспышкой света после завершения клятвы от кого угодно. Тем более, что их компы подтвердили, что никакие сигналы, каналы связи или исследовательские поля в этот момент не применялись. Лекс улыбнулся и сказал, Мир Эльдара всего лишь дальняя колония древней империи, к которой присоединились псионы Веды и Аркании. После этого сообщения боссы некоторое время сидели широко открытыми от удивления глазами, пытаясь вдохнуть или выдохнуть. Информация стоила клятвы, сразу становился понятен источник необычных товаров и технологий. Учитывая, что мощные империи псионов примкнули к новому государству, то оно представляет собой нечто не совсем простое. Дальше у собеседников сработали стандартные ассоциации на услышанные слова, на которые Лек совсем не рассчитывал, но которые ему показались выгодными. «Древние — это империя древних. Раздести флот шара над планетой без использования мощных кораблей могли только они». «Да и сам адмирал не просто так переметнулся на сторону бывших противников после такого разгрома. Он узнал, кто его побил. Никто просто не поверит. Фантастика!» С трудом выдохнул мокрый. «Ты древний?» Удивленно уставился на Лекса Зеленый. «Очень древний». Скромно кивая, согласился Лек, с трудом удерживая серьезную мину на лице. Наблюдать за физиономиями собеседников было одно удовольствие. «Империя древних, кто бы мог подумать? Стоп! А недавно промелькнувшие сведения о разгроме поисковиками двух эскадр наемников, это тоже ваших рук дело!» Лихорадочно выстраивая новые цепочки логических заключений, пробормотал Зеленый. «Даже поучаствовать пришлось», — опять кивнул Лекс. «Тогда понятно, зачем вам понадобился теневой рынок и наше прикрытие. Афишировать свое возникновение с прошлого вы не собираетесь». Сделал вывод мокрый, опять переглядываясь с напарником. «Мы рады...» Дослушать да реплику зеленого Лексу не дал дух, переводя тело в режим максимальной скорости. Дух. Торпедная атака здания с трех направлений. Торпеды управляемые, выпущены с соседних высоток. Контроль перехвачен. Торпеды самоуничтожились. Здание Здания атакуют десантники, высадившиеся с ботов на улице и на крыше. По всем новостным инфоканалам прошло сообщение о захвате здания наемниками и уничтожении нескольких уважаемых торговцев. «В информации присутствуют лица наших собеседников и Бикоса». «Кто вас мог подставить?» Переходя в обычный режим и сбрасывая данные на компы собеседников, спросил Лекс. Малыш, больше некому!» Старички соображали быстро, оценка обстановки не заняла у них много времени. «Это ваш третий компаньон, который так и не появился на переговорах?» уточнил Лекс. Теневики одновременно кивнули, ситуация для устранения соперников выглядела идеальной, знающие люди решат, что переговоры зашли в тупик, и чужая сторона устранила собеседников. А тут появляется мститель, весь в белом, и на гребне щебня оставшегося от здания разделывается с противниками. Третий компаньон спокойно захватывает себе большую часть активов погибших товарищей. Теневики понимали, их легко вооруженная охрана не выдержит натиска полностью экипированных десантников. Хорошо, хоть на время встречи весь отель был арендован переговорщиками и лишних людей здесь не было. После нескольких переглядываний между собой и окончательного понимания того факта, что лишние свидетели уже бывшему компаньону не нужны, теневики уставились на Лекса. Поведение Бикоса их обнадеживало, тот явно не переживал, надеясь на своего босса. «У вас есть запасной вариант», — то ли спросил у Лекса, то ли сделал вывод зеленый. «Запасной вариант на такую кучу нападающих не рассчитан, сравнять половину города в военном столкновении как-то не хочется». Покачал головой Лекс, но тут же обнадежил собеседников. «Есть резервный, но с вашей охраной придется взять такую же клятву». «Мы прикажем, они не то сделают», — с надеждой в голосе произнес мокрый. «Пожить ему еще хотелось». Лекс достал из теневого кармана артефакт местного портала, такой же, как тот, по которому он когда-то убегал от ищущих, и повесил его на одну из дверей, ведущих вглубь номера. Там располагались спальни, и людей там не было». После активации проем закрылся молочно-белым туманом портального перехода. Лекс рассчитывал воспользоваться им в крайнем случае, этот случай таким не был. Лекс мог своими силами противостоять десантникам противника до подхода помощи с эсминца, да и рана постоянно была на мысли связи. Все же он посчитал возможным сильнее привязать к себе теневиков. Это могло принести много выгоды в будущем, спасение жизни стоило дорого. «Ох ты, мобильный прокол пространства! Фантастика!» заохол мокрый, зеленый лишь задумчиво уставился на портал. Охрана с удовольствием выполнила приказ начальства на отход, долго сдерживать вооруженных до зубов десантников они никак не могли, и это прекрасно понимали. Уходя последним, Лекс утянул за собой в портал и артефакт.